Тан опустил за корму гонг. Он представлял собой длинную бронзовую трубу, ее конец находился под водой. Если ударить бронзовым молоточком по этой трубе, пронзительные вибрирующие звуки разнесутся по воде, заставляя нашу добычу замирать от страха. К несчастью, я знал, как легко этот страх переходит в смертельную злобу и ярость. Тан рассмеялся, глядя на меня. Несмотря на возбуждение, почувствовал мое беспокойство. Для грубого солдата он был необычайно чутким человеком. — Иди сюда, Таита, поднимись на кормовой мостик. Ты будешь бить в гонг. Это отвлечет тебя от забот о твоей прекрасной шкуре. Его легкомыслие оскорбило меня. Однако предложение подняться на мостик принял с облегчением, так как тот находился высоко над водой. Я выполнил его приказ не спеша, с достоинством. Проходя мимо Тана, Задержался на мгновение и упрекнул его. — Позаботься хоть немного о безопасности моей госпожи. Слышишь, парень, не толкай ее на безрассудство, и она такая же сумасшедшая, как и ты. Я мог говорить так со знаменитым начальником десяти тысяч, потому что он был моим учеником, и не раз моя трость гуляла по его воинственным ягодицам. И теперь он усмехнулся в ответ, как и тогда, с таким же вызывающим и дерзким выражением лица. — Предоставь даму мне... Умоляю тебя, дружище, поверь, ничто не доставит мне большего удовольствия. Я не стал упрекать его за подобные слова и невежливый тон, потому что спешил на свое место на корме. Оттуда я видел, как он поднял свой лук. Его лук был известен во всем войске, и не только в войске, но и на всем протяжении реки от моря до порогов. Я сам сделал для него этот лук, когда ему перестали нравиться те маленькие луки и стрелы, с которыми ему приходилось иметь дело. Я предложил тогда сделать лук не из тонких деревьев, растущих по берегам реки, а из какого-либо другого материала, хотя бы из такого редкого, как сердцевина оливы, растущей на земле хеттов, или черного дерева, растущего в куше, или таких необычных материалов, как рог носорога или бивень слона. Однако первая попытка поставила перед нами множество проблем. Главной из них оказалась хрупкость всех этих экзотических материалов. В первозданном состоянии слоновая кость трескалась при сгибании, и только из самого и большого и дорогого бивня мог получиться лук. Я решил эту проблему, расщепив бивень меньшего размера на длинные полосы и склеив из них прут достаточной длины толщины, чтобы сделать большой лук. К сожалению, он оказался слишком тугим, никто не мог его натянуть. Следующим естественным шагом было склеить в одном пруте Все четыре названных материала дерево ливы черное дерево рог носорога и слоновую кость на пробы различных сочетаний этих материалов и различных типов клея ушли многие месяцы. но все же нам так и не удалось приготовить достаточно хороший клей. в конце концов я решил и эту проблему надумав обмотать пруд тонкой проволокой из сплава золота и серебра, чтобы отдельные полосы различного материала не расходились. Я приказал двум крепким мужчинам помочь тану и только совместными усилиями они смогли согнуть и обмотать пруд лука пока клей еще был горячий клей остыл и мы получили почти совершенное сочетание силы и упругости. Затем я разрезал на полосы кишку огромного черногревого льва которого тан убил боевым копьем с бронзовым наконечником во время охоты в пустыне продубил эти полосы и скрутил нихетеу в результате у меня получился сверкающий лук такой мощи что только один человек из всех, кто пробовал его натянуть, смог сделать это. Обычно в войске учат стрелять так. Воин встает лицом к мишени и натягивает лук, пока стрела с тетевой не упрется в середину груди. Лучник держит ее целись и выпускает стрелу по команде. Однако даже у Тана не хватало силы удерживать стрелу у груди. Ему пришлось разработать совершенно новый стиль стрельбы, встав боком к мишени, И, глядя на нее через левое плечо, он резко вскидывал левую руку и одним движением правой натягивал тетиву со стрелой, пока оперение не касалось его губ. Мышцы рук и груди гордо вздувались. В тот самый момент, когда лук был натянут полностью, он выпускал стрелу, казалось, почти не целясь. Сначала стрелы летели наобум, как дикие пчелы из улья. Но он тренировался изо дня в день, из месяца в месяц стер пальцы правой руки в кровь от тетиву лука, но потом они зажили и загрубели. Внутренняя часть левого предплечья покрылась синяками и ссадинами там, где тетива билась о руку. Чтобы защитить ее, я сделал кожный щиток, а там непрестанно тренировался стрелять из этого лука по мишеням. Даже я успел разувериться в способности стрелка овладеть таким оружием, но там не сдавался. Медленно, мучительно медленно он все-таки овладел оружием и даже научился выпускать подряд три стрелы быстрее, чем первая долетит до цели, и по крайней мере две из трех попадали в мишень — медный диск, размером с голову человека, стоящий в пятидесяти шагах от Тана. А летели они с такой силой, что легко пробивали диск толщиной с мой мизинец. Тан назвал свое мощное оружие ланатой, и имя это не случайно совпало с детским именем моей госпожи. Теперь он стоял на носу корабля с самой женщиной и держал ее тезку в руке. Парочка получалась чудесная, но вели они себя слишком открыто, и я не мог не беспокоиться. — Госпожа, немедленно идите сюда на корму, — резко позвал я, — там находиться небезопасно. Она даже не обернулась в мою сторону и только молча показала мне кукиш. Вся команда видела этой и самые смелые заржали. Наверное, черная служанка научила лостру этому жесту, который больше подходит дамам из портовых таверн, чем дочери дома Интефа. Я собирался было упрекнуть ее, но тут же оставил мысль об этом. Госпожа моя воспринимает укоры только в определенном настроении. Вместо этого я начал достаточно энергично бить в бронзовый гонг, скрывая огорчение и тревогу. Пронзительный вибрирующий звук разнесся над зеркальными водами лагуны, И в то же мгновение воздух наполнил шелест крыльев. Тень закрыла солнце, когда с островов Папируса, небольших озер и открытой воды между зарослями тростника в воздух поднялась туча водоплавающих птиц самых различных пород. Черно-белые ибисы с хищными клювами, священные птицы долины реки, стаи, издающие гортанные звуки гусей в живописном плюмаже, каждый с рубиновой капелькой в середине шеи. Зеленовато-голубые или черно-белые цапли с мячеобразными клювами и огромными крыльями. Уток было столько, что рябило в глазах. Охота на диких птиц — одно из страстных увлечений египетской знати. Но сегодня мы охотились на другую дичь. В тот же момент я заметил далеко впереди волнение на зеркальной поверхности воды. Оно было сильным, и сердце мое тревожно забилось. Я знал, какой ужасный зверь движется под водой. Тан тоже заметил его, но реакция была противоположной. Он издал вопль гончий, почуявший след, и команда ладьи заорала вместе с ним, налегая на весла. Дыхание гора понеслось вперед, подобно одной из птиц, которые закрыли солнце над нашими головами. А госпожа моя завизжала от возбуждения и ударила кулачком по мускулистому плечу Тана. Впереди снова появилась мутная волна, и Итан дал сигнал рулевому следовать за ней. Я продолжал колотить в гонг, чтобы укрепить свой дух и поддержать в себе храбрость. Когда мы достигли места, где видели движение под водой в последний раз, корабль медленно заскользил по воде и остановился. Все люди на борту стали внимательно глядеть в воду вокруг ладьи. Так уж случилось, что я один посмотрел под корму. Здесь было мелко, и вода была почти прозрачной, как воздух. Я издал пронзительный звук почти так же громко и резко, как и моя госпожа, и отскочил от поручни, потому что чудовище находилось прямо под нами. гипопотам ближайший друг Хапи, богини Нила. Мы могли охотиться на него только с ее позволения. Ради этого Тан молился и приносил жертвы в храме в то утро, а моя госпожа стояла рядом с ним. Правда, Хапи — ее покровитель, но я сомневаюсь, что она стала бы с таким же желанием участвовать в церемонии только по этой причине. Животное, которое я увидел под нами, оказалось огромным старым самцом. Мне почудилось, что величиной он был с нашу ладью. Гигантское тело грузно перемещалось по дну лагуны. Вода замедляла его движение, и он казался чудовищем из кошмарного сна. Копыты его поднимали ил со дна, похожие на облачка пыли от копыт диких антилоп, несущихся по пустыне. С помощью рулевого весла Тан развернул ладью, и мы помчались за ним. Хотя его голуб казался медленным и церемонным, гиппопотам быстро удалялся от нас. Темный силуэт исчез в зеленых глубинах лагуны впереди.